Научный сотрудник Корпухин, артист Вячеслав Невинный. Вроде бы учёный, у него и степень есть. Но на самом деле это типичный жолоб от науки. Проблема, которой он занимается, разведение морозоустойчивых обезьян липовая. Этот вседоученный делает научную карьеру любыми способами. Он не талантлив, и поэтому прибегает к самым разным обходным путям. Эльниверсардовой дочка профессора Марина, артисты Игорь Костолевский и Ольга Остроумова, так называемые привилегированные дети. Легче всего, но и сильгитонне было бы изобразить этих молодых людей эдакими полуподонками с телягами, не имеющими ни стыда, ни чести. Но это казалось примитивным, лобовым и не совсем верным решением. Мы пытались показать их привлекательными внешне, образованными, неглупыми, ироничными и в и достаточно верит циничными. Они знают истинную цену всему. При этом без совести пользуются теми благами, которые валятся на них благодаря влиятельному положению родителей в обществе. Они неоднозначны в них в сплав доброго и скверного, благородного и подлого, но главное их качество кастовость. Они чувствуют себя некими суперменами, избранниками судьбы, представителями лучшей части человечества. Марина и сын Милосердова — именно нынешние детишки. Они кое в чем отличаются от своих предшественников, скажем, десятилетней давности. Стараться уловить именно сегодняшний очень важно, но и неимоверно трудно, особенно в брагинском военне. людям в возрасте, молодые авторы, какая более созвучны современности. Имеют более точный взгляд и верное ухо, тоньше ощущают нюансы своего времени. Во всяком случае, так должно быть. И наконец, специалист по ядовитым змеям Елена Малаева, артистка Лия Ахиджакова. Маленькая женщина одинокая с ребенком на руках, она мужественно борется с жизнью. Малаева человек, не потерявший главных нравственных критериев. Она верит в добро, справедливость, честность, отважно бросается в бой против плотности, подвергая себя оскорблениям и унижениям. Такие люди соль земли, ее украшение. Я утверждаю, что малаевых на свете немало, иначе жить бы не стоило. Конечно, самые прекрасные, когда драматургу удается в персонаже сочетать одновременно конкретный характер и социальный тип. Мы не пытались этого выписать во всех героях нашего сценария. Но такое, думаю, и невозможно дать героев 30 человека, фильм идет всего 1 час 35 минут. Обилие действующих лиц предъявило ко мне, как постановщику этого сценария, особые требования. Как правило, актеры выбираются двумя по двум принципам: полному соответствию психофизических данных исполнителя написанной роли или же наоборот, по контрасту. Во втором случае происходит столкновение материала роли с индивидуальностью артиста, и рождается непредвиденный оттенки в характере персонажа. Часто при этом раскрывается и новая грани дарования актера. Сценарий гаража, при его многолюдии и недостатке времени на экспозицию характеров, можно было идти только как мне кажется, верным путем. Очень важное значение приобретали внешние данные исполнителя, его костюм, манера поведения. Этого требовала социальность нашей комедии. Каждый персонаж уже своим портретом, и внешним видом должен был стать как бы делегатом от определённой социальной среды. Во сценария практически исключала проведение кинопроб как конкурса артистов на роль. Если на каждую роль я сам бы пробовать по нескольку кандидатов, этот процесс не кончился бы, пожалуй, и до сих пор. Значит, надо было выбрать артистов заранее, Но помимо моего режиссерского намерения. Существовали еще и их желания, планы, занятость в театре или других фильмах.